Оксана Ветловская. Утренник. Ее звали Саша, и она была лохушкой. Все про нее так говорили: она носила толстые серые колготки в рубчик, которые в придачу собирались гармошкой на тощих щиколотках. Рубчик. Это же ужас! Что такое? Трехлетняя двоюродная сестра Антона ходила дома в таких же колготках.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 как у классухи Елизаветы Гавриловны по прозвищу «Гильза». Были две растянутые вязаные кофты на пуговичках, с подвернутыми рукавами, явно материнские. Еще был некогда неоновый цветастый, а теперь потертый и выцветший рюкзак. Лучший друг Антона, Игнат, говорил про этот рюкзак, древний как говно динозавра. И недаром с таким рюкзаком Антон ходил только в первом классе, То есть аж 6 лет тому назад. А теперь этот рюкзак стал бабушкиным и использовался исключительно для поездок на дачу. Было бы в Саше лохушке хоть что-нибудь неотстойное, а способное вызвать уважение, так её бы и не трогали. Например, училась бы она отлично и давала списывать алгебру, как витек. У Витька тоже был бомжовый явно женский свитер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 Почерк у нее тоже был жидкий, неразборчивый. Слова тянулись по тетрадной странице, как сопли, и занимали гораздо больше места, чем нужно. У доски Саша переминалась ноги на ногу, и пунцово краснела, пряча лицо в распущенных волосах. Иногда пыталась что-то блеть по теме урока. И тогда мальчишки поясничали, приободряли ее. Давай, Макарова, ты можешь! Давай, давай, давай! От повторения это слово начинало звучать как-то неприлично, тонуло в улюлюканье, и училка колотила указкой по столу. До прошлого года, пока в расписании стояла изо, у Саши получались самые некрасивые, самые блеклые рисунки, похожие на паутину. Не ту образцовую, радиально плетеную, что красуется в лесу, а на неряшливую, пыльную, которая висит в тамбуре подъезда по углам.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 которая даже зимой ездила отдыхать на Кипр и щеголяла в умопомрачительных кремового цвета джинсах и такой же джинсовой жилетки. А на шее у нее болтался золотой крестик, плоский и ажурный, невиданный для девочки величины, с полладони. А низшая каста. Это вот как Саша. Так что, когда Игнат рассказал Антону, будто...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 Ни до грузчиков, ни до поломоек, пойдешь грузчиком. Это вообще было любимое папино ругательство, когда Антон изредка притаскивал домой пару по химии, но тяжело ему давался этот предмет. Антон хотел стать программистом, как папа, а Игнат бизнесменом, как его папа. Суровый квадратный мужик, который ездил на черном джипе, очень на него похожим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 Согласился Антон. Учились они во вторую смену. После пятого урока было уже совсем темно, весело мигало разноцветными лампочками елка в школьном дворе. Весело мерцали золотыми огнями нарядные витрины, мимо которых Антон с Игнатом шли через метель, смаргивая густой снег с ресниц. И вообще было весело». Они нарочито гоготали, когда завалились в холл Домотворчества, где раздевались мелкота, спеша на свои кружки. Расфувыренные девчонки в балетных юбочках, смешно топорщившихся над штанами из ватина. Серьезные очкарики мальчишки в обнимку с какими-то деревянными полуфабрикатами, как выразился Игнат. В Доме Творчества был, помимо всего прочего, авиамодельный кружок.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 В коридоре появились три уборщицы с ведрами и швабрами. Одна из них действительно была Саша Лохушка, а две другие – обычные толстые тетки. Уборщицы о чем-то переговорили, и Саша пошла в самый конец коридора, а затем налево. Еще одна уборщица пошла по центральной лестнице наверх, а последняя ушла в туалет в другом конце коридора и принялась жестяным грохотом наливать воду в ведра. «Как будто там слон сыт», — сказал Игнат, и они с Антоном снова засмеялись. Впрочем, надо было поторопиться, пока их не засекли. Они выбрались из-за портьеры, быстро прошли коридор и свернули налево. Там была широкая мраморная лестница в несколько ступеней, а дальше большая узорчатая дверь с цветными стеклами. Удача Антона с Игнатом приоткрытая. В щель было видно, как многочисленные лампы отражаются в желтом, как масло паркете. Что там такое? шепотом спросил Игнат. Бальный зал, тихо ответил Антон. Там старшие девчонки вальс учатся. Я как-то по телеку видел по местному каналу. Игнат ухмыльнулся и придвинулся ближе к двери, заглядывая в щель.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 «Пятеро у них, что ли, детей? Кроме Саши. Или уже шестеро?» «А какого хрена ее родаки призерами не пользуются?» Заметил Игнат. «Плодят нищебродов!» «Не знаю», — ответил Антон. «Может, денег нет?» «Тогда нефиг трахаться!» — подытожил Игнат. Вообще-то он еще более грубо сказал. Антон был с ним совершенно согласен. Саша возюкала тряпкой по паркету. Смотреть на это дело быстро стало скучно. И Антон с Игнатом уже хотели было уйти, но тут Саша остановилась перед зеркалом. Вся дальняя стена зала была в зеркалах. Постояла, постояла и сделала реверанс. Растянула в сторону свою безобразную длинную черную юбку и присела. Игнат и Антон дружно фыркнули и зажали рты, тряся друг перед другом кулаками. Еще услышит их этот дурында. Хорошо в зале горел яркий свет, а в коридоре наоборот, было сумрачно. Так что из-за цветных стёкол вряд ли хоть что-то оттуда было видно. А дальше Саша отмочила, взяла швабру.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 В янтарно-золотистых глубинах паркета скользило Сашина долговязое неуклюжее отражение. «Синдерелла!» — сказал Антон, припомнив почему-то сказку про Золушку. В прошлом году эту сказку всем классам мучили на уроке английского. «Принцесса Швабры!» — изгалялся Игнат. Вдруг он с заговорщической улыбкой полез в свой огромный черный рюкзак с серебристыми цепочками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 Мой говорит, что за цифровиками будущее. «Есть!» Солидно ответил Игнат. «Но тогда батя мне точно башку до жопы вобьет, если возьму. К тому же этот удобнее». Полароид тихо зажужжал, высовывая квадратный язык снимка. Игнат отвернул карточку от света. Подождали. Получилось отлично. Четко, ярко. на лицо было... Различимо и узнаваемо даже на еще не до конца проявленном снимке. И, конечно, было понятно. Она именно танцует в бальном зале со шваброй. «Жаль, видео нельзя снять», – посетовал Игнат, бережно пряча карточку в рюкзак. «Ага», – откликнулся Антон. «Ну что, может, домой пойдем?» И они пошли. А Саша все вальсировала в полнейшей тишине пустого бального зала. В огромные окна на нее таращилась черная морозная темень. Раз, два, три. Вот лохушка-то. На следующий день Антон хотел показать снимок приятелям-одноклассникам еще до уроков, чтобы вместе поржать. Но Игнат сказал, что пока не надо, мол,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 Вместо геометрии гильза решила провести классный час. Пилила двоечников за итоги четверти, отругала Сысоеву за свежий пирсинг в носу и впрямь уродливый. На еще воспаленной вокруг прокола кожи металлический кругляшок смотрелся как большой прыщ. А потом гильза всех огорошила. Городская администрация выделила младшим и средним классам билеты на елку, так что будьте добры, в субботу В одиннадцать часов. В 10 собираемся на первом этаже возле раздевалки. Разумеется, класс начал возмущаться. «Да зачем мне елка? Я что, детсадовец?» Басил уже ломающимся голосом долговязый Ванченко. «Я лучше посплю». «Ванченко, ты хоть ради кулька с конфетами можешь пошевелиться?» Едко спросила Гильза. «Администрация потратила деньги на сладкие подарки для вас, а вам ради этого из кровати себя сковырнуть пораньше, видите ли, лень». «А можно я приду в костюме зайчика?» – смачно спросил центнер, с достоинством лыбясь в ответ на последовавший взрыв хохота. Все представили, как будет смотреться зайчий хвостик на здоровенной центнеровой заднице. «Хоть в костюме снежинки»,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 Тоже, похоже, обалдевшая от такого представления. И начала орать, что будет звонить родителям. И что «пойдите извинитесь перед ней сейчас же». Мальчишки переглядывались и глупо смущенно улыбались. До многих уже дошло, что выходка получилась по-настоящему злой. На полу давленными жуками валялись растоптанные конфеты. и заверток, будто внутренности вылезла шоколадная начинка. Антона ощутимо поташнивала, как тогда, когда Игнат показал ему картинку с проткнутой толстым колом женщиной. Нет, даже еще сильнее. Гильза тем временем отобрала у кого-то злополучную карточку и затрясла ее. «Кто сделал эту фотографию? Вы что, напакостили и даже признаться не можете? Учтите, если я не найду зачинщика, то придумаю, как наказать весь класс!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 Переждем, Шухер, сказал Игнат, когда они завернули за угол. Гильза свалит, тогда пойдем. Блин, но она ведь все равно узнает, кто фотку сделал, сказал Антон. А как? Где у нее доказательства? Она что, отпечатки пальцев пойдет снимать? И вообще я скажу, что фотку мне старшие пацаны отдали. Пусть попробуют доказать, что это я. Игнат умел быть очень напористым. Ну ладно. Примирительно согласился Антон прислушиваясь к визгливым выкрикам классной. «Чего сейчас делать-то будем? Похоже, все это надолго». Пойдем, пока подвал посмотрим», предложил Игнат, указывая на узкую лестницу, ведущую вниз. И они пошли. Подвал оказался на удивление большим, с арочными сводами из старого темного кирпича, с массивными колоннами, и многочисленными ответвлениями от центрального коридора. Кругом громоздился всякий хлам, пропылившиеся декорации, старая мебель, пустые рамы в облезшей позолоте. Окна были крошечные, с ладонь, забранные часто решеткой. Кто-то уже успел включить в подвале электричество. Редкие желтые лампы под потолком сочили, будто бы протуший тусклый свет.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 тихо протянул Игнат. Она лохушка и слабачка такие от жизни всегда получают по полной. Давай просто оставим ее в покое. Не Игнат начал красться вдоль стены и поманил за собой Антона. Толкай! сказал Антон, когда подкрались к самому шкафу. И они вместе налегли на металлическую дверь с ржавыми петлями. Петли завизжали, дверь с грохотом захлопнулась.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 Жёстко улыбнулся Игнат. «Лохов имеют всегда, так говорит мой батя. Нахрен быть лохом, вот теперь пошли». Когда Игнат вот так улыбался чужой взрослой улыбкой, Антон всегда отступал, лишь нашел себе силы возразить напоследок. «Блин, ну ведь это же настоящий криминал!» «Да в каком месте криминал-то?»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 И завтра утром он увидит ее в школе. Однако в понедельник Саша в школу не пришла. «Да не ссы, может, она просто заболела?» Успокаивал Антон Игната. И все таки Антона начала потряхивать. Ощущение было такое, словно у него, как при гриппе поднимается температура. После пяти уроков гильза устроила классный час. И Антон мрачно ожидал допросов относительно фотографии. Но все оказалось значительно хуже. После звонка в класс математики зашел милиционер с непроницаемым сухим лицом. А что касается классной, пожалуй, впервые у непробиваемой гильзы, способной поставить на место самых отъявленных степщиков и хулиганов, был потерянный, даже испуганный вид». «Ребята, у нас Саша Макарова пропала. Постарайтесь вспомнить, кто видел ее после этой вашей безобразной выходки, о которой я с вами потом поговорю отдельно. Кто-нибудь видел, куда она пошла после того, как вышла из Домотворчества? Может, с ней был какой-то взрослый, может, ее пригласили в машину? Пожалуйста, очень постарайтесь вспомнить, это крайне важно.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 Папа однажды рассказал, что телефоны всегда прослушиваются. «Игнат, надо поговорить». Тихо начал Антон в прихожей. «Давай сейчас пойдем и освободим ее. Больше они не называли Сашу по имени. И лохушкой тоже не называли. Только она. «Ну, это уже реально серьезно. Она ведь там умереть может. И как ты это представляешь?»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 А каково сидеть в шкафу без еды и воды? В конце концов Антон заснул. Ему снились кошмары, будто он вместо Саши заперт в железном шкафу, настолько тесном, что не выпрямиться, а сидя не вытянуть ноги. В кромешной черноте виднелось крохотное оконце, вроде окон в подвале домотворчества, только совсем маленькое, со спичечный коробок.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 По пути пару раз видел на столбах свежее объявление. Пропал человек и блеклая черно-белая Сашина фотография. Почти незнакомая девочка. Довольно симпатичная, кстати. Пухлогубая, курносая. Антон вдруг понял, что за все годы, пока учились вместе, он никогда толком не смотрел одноклассницы в лицо.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 Штор на окнах не было, но на улице за какие-то пять минут, пока Антон раздевался, сдавал куртку в гардероб и шел сюда, стало очень пасмурно. За большими стеклами простиралось равномерно серое, мглистое небо. И что-то не так было с елкой. почему-то она тоже была сплошь серая, будто пыльная. Подойдя ближе, Антон понял, в чём дело.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 и очень плохо одетая, буквально в какие-то расползающиеся обноски, а самое главное, половина головы у нее представляла собой глубокую вмятину, будто разбили круглую вазу и часть стенки провалилась внутрь. На сколах виднелось что-то черное, давно засохшее. «Привет», – тихо сказала девочка, – «меня зовут Полина,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 Зимой и летом стройная зелёная была, продолжал Антон, двинувшись вправо, глядя на украшенные мишурой мертвые еловые ветви прямо перед ним. Срубили мы нашу елочку под самый корешок, не впопад запел он, панически пытаясь вспомнить, что там дальше-то, но не вспоминалось.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 Такая хорошая вещь! Фонарик светил исправно и ярко. Белый свет доставал до дальней залежи мебели почти в самом конце длинного подвального коридора. Антон двинулся вперед. Где там этот шкаф? Где-то почти в самом конце. Повернуть налево. И тут из пустого ящика прямо перед Антоном вынырнул кто-то маленький, головастый, из того самого ящика, в котором Игнат изображал вампира. Антон остановился. Существо мало походило на ребёнка. Исиня бледная кожа в темных прожилках, огромная шишковатая деформированная голова с крошечными, как горошины, сплошь черными глазками. Один смотрел прямо на Антона, А другой располагался чуть ли не сбоку, на виске, вывернутые ноздри, широченный кривой рот, длинные ногти. Нет, когти, острые черные когти на маленьких пальцах. А ты кто? хрипло спросил Антон. Подарок! Просипело существо, проигнорировав вопрос.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 прошелестело тело оно, глядя на руки Антона. Мне тоже нужен подарок. Зубы у существа оказались совсем не такие, как у детей в зале, а еще страшнее. Очень тонкие, очень частые, прозрачные, белые, заостренные, как иглы. Подарок! Антон мучительно соображал. Ящик, похожий на логового вампира. Хорошо, вот тебе подарок. Антон засучил рукав и сунул существу под нос голое запястье. Существо обнюхало руку. Антон зажмурился, когда запястья коснулись зубы иглы. Было почти не больно. Наверное, из-за страха. А еще существо омерзительно хлюпало, пока насыщалось. «Иди!» Узкий язык скользнул по кровавленным зубам. Существо медленно скрылось в ящике. Антон прошел мимо, стараясь в ящик не светить. Непослушной рукой достал носовой платок. Кое-как намотал на запястье. «Где же этот шкаф?» На миг Антон испугался, что заблудился. Должен же быть где-то неподалеку от того ящика. Вот арка, боковой тупиковый зачаточный коридорчик. А вот и шкаф. Кочерга была на месте. Пришлось выключить фонарик, спрятать ключи в карман, застегнуть на молнию, еще не хватало потерять ключи в этой темноте и взяться за кочергу двумя руками.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 Из зарешеченных узких окошек лился будничный дневной свет. Прости меня, повторил Антон и наконец-то с облегчением заплакал.